Глава пятьдесят На следующий день интернет-магазин выполнил свои обязательства и доставил им семнадцать шпионских камер. Подруги тут же вытащили все из коробок, так им хотелось их опробовать. Каждая камера походила на небольшой черный кубик с единственной линзой-бусинкой, что придавало ей сюрреалистичный вид вороньей головы в стиле Пикассо. Корпус был полностью металлическим и магнитным, и, словно улитка, прилипал к любой подходящей поверхности с приятным глухим стуком. Использовать камеру было очень легко. Сью привязала одну к своему телефону, вынесла из магазина и шлепнула на фонарный столб напротив входа. Когда Сью вернулась, подруги собрались вокруг ее телефона и стали ждать. Через пару секунд кто-то прошел мимо, сработал датчик движения, и на экране тотчас выскочило уведомление. Сью нажала на него и во весь экран появилось изображение в высоком разрешении, вид с камеры на магазинчик. Картинка была настолько четкой, что женщины смогли разглядеть в окне даже себя. Подруги разразились ликующими возгласами. Дейзи помахала себе экранной рукой. — А вот и мы. — Качество, правда, хорошее, — заметила Сью. — Думаю, мы сделали верный выбор, — добавила Фиона. Нужно проверить, что остальные тоже работают. Неравнодушная Сью повторила процедуру с остальными камерами. Все работали превосходно, и она привязала к ним их телефоны, чтобы каждая из подруг получала уведомления. Проверив таким образом 17 камер, они обнаружили еще один приятный сюрприз. Все устройства пришли полностью заряженными. Операция Барнет. Официально началась. Фиона приняла тяжелое решение закрыть магазин до конца дня, надеясь, что центральный офис об этом не узнает, и установила дедлайн. Они должны установить и включить камеры за один день. Амбициозная задача, учитывая, что они никогда этого не делали. Подруги нашли полезный сайт на котором показывалось точное местоположение ближайшего телефонного шкафа для конкретного адреса. Один за другим они вводили адрес каждого баре Тейлора в графу поиска. Вскоре они знали, где находится каждый нужный шкаф, а также самый удобный и быстрый способ туда добраться за отведенное время. Чтобы не привлекать внимания, женщины собрали в хозяйственные сумки все скрытые камеры, а также некоторые другие важные для выполнения миссии вещи: большой термос с чаем, пачку вкуснейших яблочных мини-пирогов, мини-пирожных с помадкой и кусочки бейквеловского тарта. Дейзи, ты готова? Спросила Фиона. Готовей некуда. Она показала полную пригоршню отмычек, включая два набора запасных, просто на всякий случай. Она практиковалась в кладовой каждую свободную минуту, также сбегав потренироваться на ближайших к ее дому телефонных шкафах. и ловкие пальчики теперь справлялись с обоими типами замков за впечатляющие 30 секунд. Когда Фиона заперла двери магазина, вчетвером, включая Саймона Лебона, которого они решили взять для подкрепления своего образа, здесь ничего интересного не происходит, Они залезли в «Фиат Уно» неравнодушный Сью. «Операция «Барнет» начинается!» — объявила Сью. Саймон Лебон, bon, почувствовав важность момента, тявкнул один раз. Их первым пунктом был Крайстчорч. Они проехали по симпатичной улочке Уиклейн, вдоль которой стояли живописные, как с открытки, коттеджи, очаровательная школа викторианской эпохи из красного кирпича, и традиционный паб, названный в честь местного контрабандиста. Один из барри Тейлоров жил на соседней улице, но его телефонный кабель подходил к шкафу, спрятавшемуся у чугунной цепи вокруг школьной игровой площадки. Большинство людей проходило мимо, не обращая внимания. Однако этот безобидный, обшарпанный зеленый шкаф мог сыграть роль в убийстве барри. Но если в дело вмешается детективное агентство «Благотворительный магазинчик», этого можно избежать. Сью припарковалась у парка Компс, рядом с набережной Крайст-Черча. По окружавшей его реке Стор скользили лодки с грибцами. Парусники покачивались у причала в тени величественных дубов. Роскошные газоны парка просто умоляли расстелить на нем плед для пикника — Еще привлекательнее была бесплатная часовая парковка на обочине, что бесконечно радовало неравнодушную сью Когда подруги вышли из машины, Саймон Лебон, заскулив, натянул поводок, порываясь бежать вперед, изучать новые лужайки. Э, думаю, мне надо дать Саймону Лебону сделать свои утренние дела, сказала Фиона. И, вероятно, впервые. Чрезвычайно важная шпионская миссия была приостановлена из-за зова природы маленького терьера. Но, по крайней мере, если и решить проблему сейчас, до конца операции барнет нет, пёсик будет вести себя спокойно. Троица с нетерпением наблюдала, как он неторопливо бегает и обнюхивает всё вокруг в поисках подходящего места. Только казалось, что Саймон Лебон уже устроился, как он снова вскакивал и куда-то бежал. Так повторялось несколько минут, которые казались часами. Трем подругам, переполненным адреналином, не терпелось начать. Но, как вам скажет любой владелец собаки, их дела поторопить нельзя. Наконец Фиона подхватила пакетиком результат дел и выбросила в ближайший мусорный бак. Не теряя больше ни минуты, женщины направились к телефонному шкафу. Уже хорошо отработанным приемом они встали рядом, точно так же, как когда взламывали дверь в магазин корзинщика, сформировав треугольник. Сьюз с встали под прямыми углами друг к другу, закрывая своими телами Дейзи, которая, повернувшись к кавчику, присела, сделав вид, будто завязывать шнурки. Фиона, болтая со Сью, как бы, между прочим, должна обронить кодовую фразу Яблочный крамбл, как только горизонт будет чист. В качестве двойного уровня защиты, Сью должна подтвердить, что все действительно безопасно и с ее стороны, и сказать С кремом. Как только Дейзи услышала эти две вкусные фразы, она достала инструменты и принялась за работу. Пока Дейзи аккуратно вставляла отмычки. Фиона сосью продолжали безумолку болтать, но на самом деле они внимательно следили за улицей, постоянно поглядывая то налево, то направо, проверяя, действительно ли на них никто не смотрит. Все шло хорошо, и никаких прохожих на тихой улочке не наблюдалось. Прошло уже больше 30 секунд, и Дейзи могла распахнуть дверцы шкафчика в любой момент. Подруги не осмеливались обернуться, чтобы не привлечь внимания Но вдруг отчетливо услышали, как Дейзи начала тяжело дышать и пыхтеть А отмычки, которыми она обычно пользовалась бесшумно, стали отчаянно скрести по металлу «Что такое?» Не опуская взгляда уголком рта, спросила Фиона. «Замок не поддается» «Почему?» «Весь проравел» У Фионы ёпнуло сердце Это только первый телефонный шкаф Может, операция Барниан была не такой удачной идеей